Белики, Полтавщина, Малороссия Жизнь Гапона-политика, Гапона-вождя известна в деталях, особенно последние полтора года, хотя часто свидетельства противоречат друг другу, а многие документы еще ждут публикации. О частной жизни Гапона сказать этого нельзя. В сущности о том, что происходило с ним до 30 лет, мы знаем по большей части с его слов, а он о многом, конечно, умолчал, что-то перепутал, Об ином забыл сообщить. Фамилия Гапон от украинского варианта имени Агафон. Есть Гапоновы, Гапоненко. В метрическом свидетельстве будущего отца Георгия фамилия его отца Гапонов. Писали, видимо, и так, и эдак, но впоследствии закрепился усеченный вариант. Аполлон Федорович Гапон или Гапонов служил по выборам волосным писарем, Семья жила в местечке Беликие Кабелякского уезда Полтавской губернии. Там и появился на свет 5 по новому стилю 17 февраля 1870 года Георгий Аполлонович. Отцу было тогда 38 лет, матери Ирине Михайловне примерно 25. Кроме Георгия, у Аполлона Федоровича и его супруги родилось еще по меньшей мере три дочери и сын Яков, который был младше Георгия лет на 20. Полтавская губерния исторически относится к Гетманщине. В сравнении с соседней слабожанщиной, которой соответствуют современной Харьковская и Сумская области, это, если так можно сказать, более украинская Украина. Полтавский диалект украинского языка лег в основу его литературного варианта. Этот язык был для Гапона родным. На нем говорил он с родителями и товарищами по играм. Он любил и хорошо знал поэзию Шевченко, любил украинские песни. Несмотря на обучение в семинарии и многие годы жизни в столице, у него сохранился отчетливый южный хохлядский выговор – и он не упускал случая, встретив земляка, сказать хотя бы несколько фраз на аридной мове. По мнению близких знакомых, темперамент отца Георгия был типично малорусский, впечатлительный, особенно к красотам природы, мягкий, нежный и в то же время пылкий, решительный, увлекающийся и гордый. Впрочем, как раз национальный характер – вещь зыбкая и трудноопределимая. В конце концов, великороссы тоже часто впечатлительны, а порой и пылки. Иное дело, бытовые впечатления детства, эмоциональный и вечный фон. От этого никуда не деться. Дело не столько в беленьких глинобитных хатках, варениках и кулеше, или в природе, заслужившей Украине название русской Италии, это мы уже цитируем самого Гапона сколько в хохлядской индивидуалистической хозяйственности, противоположной великорусскому общинному духу, духу, на который уповали народники и ассеры, в общей устойчивости и, как говорится, церемонности сельского быта. Примечание. Цитируемые здесь и далее мемуары Гапона «История моей жизни» 1905 год надиктованы им для английского перевода, а уж потом с английского – кое-как без участия самого Гапона, обратно переведены на русский. Некоторые ошибки, в том числе в именах, могут объясняться этим. Конец примечания. Полтавская губерния была глубоко аграрной. За год до рождения будущего вождя петербургского промышленного пролетариата 87% двухмиллионного населения его родной Полтавщины принадлежало к сельским сословиям, крестьяне, государственные и бывшие помещичьи и колонисты. По вере почти все православные, по национальному самоопределению малороссы. Самым заметным национально-религиозным меньшинством были евреи. Полтавская губерния входила в черту оседлости, но и они составляли лишь около 2% населения. В городах, конечно, гораздо больше. Немного от тысячи до трех тысяч проживала на полтавской земле католиков, протестантов, старообрядцев, единоверцев, по полсотни караимов и мусульман, одна армянская чита. С полтавщиной связано много громких имен, но два, пожалуй, первыми приходят на ум. Николай Гоголь и Иван Мазепа. В имперской памяти прославленный гений и ославленный изменник. Человек, который уехал из Полтавщины в Холодный Петербург на величие и на гибель, променяв малороссийскую участь на всероссийскую, и человек, который во имя некой славной цели, в его случае независимости Украины, нераздельно связанный в его сознании с собственными властолюбивыми помыслами, имел дело с двумя великими державами, пытался их использовать, предавал друг другу и проиграл в этой игре. В обеих судьбах некая странная параллель с судьбой Гапона, параллель, о которой сам он едва ли думал. В местечке, особая форма поселения, характерная для Польши, Украины и Белоруссии, скорее город по занятиям населения, скорее деревня по размерам Белике, в конце XIX века жило 3400 человек. Статус местечка Белике – Получили в 1765 году, но сам топоним известен и прежде в 17 столетии Беликов Брод считался важным стратегическим пунктом. Здесь одно время находилась крепость Белополь, а рядом имение генерального судьи Кочубея того самого недруга Мазепа. В Екатерининское время в местечке поселены были казаки Полтавского полка. Но десять лет спустя полк был расформирован вместе со всем запорожским войском. Дальнейшая судьба запорожцев была различна. Часть их, простившая Екатерине обиду и сохранившая верность, была переселена на Северный Кавказ под именем Черноморского войска. Оно составило основу кубанского казачества. Другая часть ушла к туркам образовала так называемую Задунайскую сечь, а потом все же вернулась на русскую службу, составив Азовское казачье войско. Так или иначе, на Украине от казаков, точнее от козаков по местной орфографии, осталась одна память, но память прочная. Сам Аполлон Федорович в некоторых документах, в том числе метрическом свидетельстве его сына, именуется казаком. Был он им не по формальной сословной принадлежности или служебному статусу, но по самоощущению, по семейной памяти. Гапоны вели свой род от славного атамана Гапона-быдака, о котором сохранились предания и думы. Сам Георгий слышал их в детстве. Аристократический рыцарский опыт слушать баллады о своем предке. Но наряду с этим был опыт совсем другой. Приходилось спасти свиней, телят, гусей. У Гапонов было крепкое хозяйство. Семья жила не на жалование писаря, а взятка Аполлон Федорович, как специально подчеркивает его сын, не брал, хотя должность считалась доходной, а на труде всех членов семьи. И этот грязный труд был далеко не худшим из того, что приходилось испытывать в России XIX века даже в пореформенные годы мужику. Благодаря отцовской службе Гапон познакомился с системой местного самоуправления в сельской России, с земством, но услышал и о тех унижениях, которым совсем недавно мог подвергнуть крестьян, в том числе и земских гласных, любой чиновник. Однажды какие-то гапоновские односельчане были приговорены к телесному наказанию к порке, Это уже было необычным случаем, вменялось в большой позор, но еще практиковалось. Самого Георгия или Юрия, так звали его в семье, его братьев и сестер никогда не секли, что лишний раз подчеркивает необычность семьи, необычность для крестьянской среды. Несомненно, это было связано с личностью отца. По свидетельству сына, Аполлон Федорович был человек начитанный в своем роде, исключительной и педантичной честности, необыкновенно ровного характера, добрый и приветливый ко всякому. К сыну он относился как к другу, никогда не был суров и даже не проявлял снисходительности старшего к младшему. Все это далеко не патриархальных нравов. Мать была совсем иного склада, почти неграмотная, чрезвычайно благочестивая, добрая, когда дело касалось помощи соседям-беднякам, довольно суровая к своим детям, которых заставляла строго держать посты и петь на клеросе. Отец ее, дед Георгия, проводил время в чтении церковных книг, особенно житий святых, которые охотно пересказывал внуку. На того они производили сильное впечатление, особенно история про путешествие Иоанна Новгородского на черте в Иерусалим. «Я заплакал, но в то же время желал, чтобы и мне представился такой же случай поймать черта», серьезно вспоминал взрослый Георгий Гапон. «Поймать черта, заставить его служить себе, такова ли мечта, вынесенная этим человеком, соотечественником кузнеца Вакулы из мирного полтавского детства.